Марат был уязвлен до глубины души. Действительно стыдно. Особенно эта угроза насчет Крамера. И в с ё это слышал лейтенант. Правда, он и виду не подал, что слышит, и деликатно молчит, как будто углубившись в созерцание экрана. Напрягая в с ё свое внимание, Марат угрюмо, с лупой у глаз принялся за осмотр и поиски сначала.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 — Ага, поздравляю. Значит, Крамер останется с носом, — рассмеялся лейтенант. Через две минуты все было в порядке. Птицын остался доволен, о чем и сообщил Марату по телефону. Марат сейчас же соединился с Корнеевым и доложил ему об окончании работы. — Очень хорошо, — послышался голос Корнеева. — Идите скорее обедать, а то опоздаете. Едва лишь Марат, собрав свои инструменты и материалы, направился к двери, как послышался тихий удивленный возглас лейтенанта. Марат посмотрел на экран. На его носовой полосе, прямо впереди подлодки, стремительно неслась к югу огромная темная тень кита. Его широкий хвостовой плавник быстро, с невероятной силой работал, то поджимаясь, то высоко вскидываясь к верху. Из могучей спины торчал толстый, глубоко вонзившийся гарпун, от которого к поверхности океана уходил натянутый, как струна, трос. Почти сейчас же за китом на куполе экрана появилось небольшое паровое судно, из трубы которого вырывались густые клубы дыма. Судно было в самом жалком положении. Оно быстро мчалось в том же направлении, что и кит. Нос у д н о был затоплен, корма вздернута кверху, фигуры людей метались по палубе с топорами в руках, видимо, напрасно пытаясь пробраться на бак. Иногда нос приподнимался над поверхностью океана. И тогда широкие мощные потоки воды скатывались с бака, и на мгновение у самого форштевня показывались гарпунная пушка и туго натянутый трос, уходивший в глубину моря, к кету Но в следующее мгновение Бак с пушкой вновь погружался в воду, и судно продолжало мчаться вслед за китом, зарывшись носом в волны. — С ума сойти можно! — вскричал пораженный Марат. — Что тут делается? — В чем дело? — спросил проходивший по коридору мимо приоткрытых дверей поста управления зоолог. — Можно войти? — «Входите, входите!» — живо сказал лейтенант. «Интересное зрелище!» е а, -а, -а" воскликнул зоолог, едва бросив взгляд на экран. «Действительно редкое событие. Кит увлекает за собой китобойное судно. О, черт возьми!» Кит сделал внезапно гигантский скачок кверху и сейчас же, казалось, с удвоенной силой и быстротой ринулся еще дальше в глубину — Несчастное судно, словно вырвавшись из мертвой хватки, вздыбилось, но в следующий же момент нырнуло носом настолько глубоко, что огромный вал воды, сметая все на пути, затопил почти половину палубы до самого капитанского мостика. Корма высоко задралась кверху, и на экране показался трепетный круг от бешено вертящегося под нею винта — Один человек из команды был смыт волной. Многие, не удержавшись на наклонной палубе, покатились по ней, хватаясь за все, что попадалось под руку. — Судно на полном заднем ходу, — сказал лейтенант. — никакого влияния на кита. Вот с и л и щ а Ведь машина способна, вероятно, развить не менее тысячи лошадиных сил. Это прекрасная новейшая к о н с т р у к ц и и китобоец, примерно в 300 регистровых тонн.